И вот Астерет уже видит звезду, рассекающую непроглядную и плотную, как отрез черного атласа, ночь. Густой воздух неохотно пропускает ее. Шумом рвется под нестерпимо ярким светом, словно ткань на мелкие лоскуты. Эти лоскуты разлетаются хороводом вокруг огненного шара и вдруг оборачиваются мерзкими рожами зеленокожих. В конце концов, все заслоняет собой злобная физиономия тролля. И тролль вдруг превращается в человека в роскошных одеждах и венце, в драгоценном обруче, охватывающем голову. Император Мередор. Он стоит на балконе своего императорского дворца и говорит собравшимся под ним толпам о миссии Инуэль. «Инуэль!» Это имя возносится к небу и эхом повторяется в голове Астерет. «Она спасет и очистит наш мир», вторит эхом голос императора. «Никогда, никогда!» — шипение заглушает голос императора. «Синее небо оборачивается одеждой инквизитора». я уничтожу тебя как и твою мать бросает инквизитор обоюдо острый крест меч в его руках вращается смертоносным смерчем летит быстрее молнии к ней и вдруг от Фере провидицу заслоняет эльф ты служишь смерти не забывай об этом говорит эльф инквизитору ты такая же нежить как и слуги мортис Знай свое место смертный эльф оборачивается к кастерет Это Ирин или уже нет? Голос похож, но исполнен силы и власти, у него другая одежда. Черное одеяние, которое носят эльфы, скорбя по Голиану и Солониэль, сменяется другой, странной одеждой, каковой Астарат никогда прежде не видела. Почему-то она похожа на чешую. И Астарат впервые в жизни слышит в своем видении собственный голос и видит себя со стороны». В руках у нее появляется длинный меч. «Не подходи ко мне! Не смей касаться меня!» — кричит она и выставляет вперед клинок. Но Ирин протягивает ей руку. «Погубишь меня, и тебе никогда не добраться до Ферре. Выбирай же!» Полы эльфового плаща взметнулись ввысь, обернувшись черными крыльями дракона, и все утонуло во мраке. Астерет открыла глаза. На нее смотрел эльф, и в его глазах она заметила притаившиеся смешинки, словно он видел то же самое, что и она. Эльф, как ни в чем не бывало, отпил из чаши травяного напитка и спросил «Так что же ты видела, провидица?» Слишком все запутанно и странно. Она покачала потяжелевшей головой, ощущение было как после дурного сна. ты крикнула несколько раз произнес гил чтобы к тебе не подходили кто угрожал тебе и юноша сжал рукоять меча белгор невольно улыбнулся и чуть качнул головой а ведь не услышал его гил слушал его рассказ о девушке с яблоками но не услышал Астарат — очаровательная девушка, и юноша уже невольно поддался ее обаянию, а ведь ей грозит та же опасность в лице вездесущего инквизитора. Да, Ферре готов погубить еще не одну жизнь, следуя долгу и продвигаясь по службе. Астарат перевела растерянный взгляд Сирина на Гилла. «Не знаю», — произнесла она, — «я увидела посланницу и узнала ее имя. Ее зовут Инаэль. Император принял ее и объявил, что нас спасет и очистит мир Невендаара. А потом я увидел инквизитора. «Мы защитим тебя от него!» — воскликнул Гил. «Гил, нам надо в столицу!» — вернул юношу к действительности Белгор. «Астерат остается здесь. На ней лежит большая ответственность — помогать людям в эти нелегкие времена». Гил повернулся к воину и взглянул на него чуть ли не с отчаянием. «Тебе надо учиться», — Белгор похлопал его по плечу. «Потом поступай, как знаешь. Я ничего не обещал твоему отцу, потому что не успел, но я пообещал самому себе, что обучу тебя всему, что знаю сам». «Прости, Белгор», — юноша виновато опустил голову. «После той истории с яблоками я должен был понять, что Астерат угрожает опасность. Вдруг с ней что-нибудь случится». Вряд ли Ферре найдет меня, произнесла Астерет. скорее уж я его, но пока его срок еще не пришел. Так что же, твое видение, напомнил Эльф. Значит ли оно, что жизни Инуэль угрожает Ферре? Это невозможно, фыркнул Гил и посмотрел на эльфа так, словно тот сказал несусветную чушь. Она же послана небом. Как может инквизитор пойти против небесной посланницы? Тише, Гил, одернул его Белгор, осуждающий, посмотрев на Ирина. Эльф говорит не такую уж ерунду, как может показаться на первый взгляд. Инквизиция борется за власть. Кто знает, где проходит та граница, которую она осмелится пресечь в этой борьбе. По крайней мере, все, что свято для любого обычного человека — любовь, дружба, для них — пустой звук. И они все это попирают своими безгрешными стопами. Что ж, похоже, возвращение в столицу не будет таким спокойным, как я предполагал. Но у меня еще остались друзья при дворе, которые могут все разузнать и, если что, помочь. А теперь спать, с рассветом тронемся в путь. Пожалуй, стоит поторопиться». Ночь промелькнула быстро, оставив после себя туман. Он вползал в пещеру длинными белесыми щупальцами. Разводя огонь, Белгор хмуро поглядывал на эти завитки. Впервые после предательского удара эльфийки ночь не закончилась для него кошмаром. Эльф, похоже, сдержал свое слово. Но сейчас это почему-то совсем не радовало Белгора. Эрин, кстати, давно исчез из пещеры, еще до пробуждения воина. Второй проснулась Астерет, приготовила на завтрак ячневую кашу. Гил проснулся последним и сидел у очага еще в полусне, глядя, как Астерет помешивает ложкой в котле. Когда еда была готова, появился эльф, словно он никуда и не уходил, и только и ждал приглашения к завтраку. «Можешь без предупреждения не исчезать?» — хмуро бросил Белгор. «Я не твой пленник, у нас уговор», — напомнил Эрин. «Да никуда я и не исчезал, осмотрел скалу снаружи. Может, вам это будет интересно узнать, что здесь когда-то жил дракон». «Дракон?» — воскликнул Гил. «А вдруг он вернется?» «Это было так давно, что за столетие из пещеры успел выветриться весь его дух», — заметил эльф с улыбкой. «Зато я нашел это». Он показал драконий коготь, основание которого было обмотано алым шнурком. «Ты нашел амулет?» — удивился Белгор. «Нет, я нашел коготь и сделал из него амулет». Эльф надел его себе на шею. «И от чего он будет оберегать?» — поинтересовался Гил. «Вряд ли от глупых вопросов. Хотя жаль». Гил покраснел, как рак, и рука его потянулась к мечу, но Белгор остановил его взглядом. «Что у нас на завтрак, прекрасная провидица?» — поинтересовался Ирин, сделав вид, что не заметил действий Гила. «Совсем уж непрекрасная», — отозвалась Астера и немного грубовато вручила эльфу ложку. «Ты или еда?» — поинтересовался Эрин. «У тебя очередной приступ острословия?» — осадил эльфа-капитан и взялся за ложку. Они за пару минут умяли кашу. Во время еды Астерат изредка посматривала на воина, словно собираясь что-то сказать. Когда с завтраком было покончено, она обратилась к Белгору. «Я хочу пойти с вами». Белгор вздрогнул и чуть не выронил ложку. «Нет. Я знаю, почему ты не хочешь меня брать, но...» «Я должна попасть в столицу». «Зачем? Хочешь отомстить Фэра? «Да». «Вчера ты говорила, что срок еще не пришел». Белгор нахмурился. «Я... не возьму тебя с собой». «Я все равно пойду в Фергал, с тобой или без тебя», твердо произнесла она. «Насчет срока я ошибалась». Пришло время расплатиться по долгам». Белгор омрачился. «Что ж, удерживать здесь я тебя не могу. Ты можешь рассчитывать на защиту мою и Гила. Он взглянул на юношу и увидел, что тот раз свел от радости. «Отлично, по крайней мере, у нас не будет проблем с едой», заметил философским тоном эльф. «Проблемы у нас могут быть только от твоего острословия», отозвался Белгор. «Раз ты лишил меня моего оружия, приходится пользоваться тем, что осталось», — рассмеялся эльф и отвесил шутливый поклон. Астерат начала собираться в дорогу. Она долго перебирала склянки и мешочки с зельями, пока, наконец, положила все, что считала необходимым, в свою дорожную сумму. Гил залил огонь водой из котелка. Над кострищем взвелась прощальная струйка белесого дыма. Когда путники покинули пещеру, утренний туман уже давно рассеялся, в синем небе ярко сияло солнце.